Глава 35. Июнь 626 года Новгород Короткое неласковое лето пришло наконец в Новгородские земли. Тяжела доля родовичей, которые должны за этот срок и посеять, и убрать. Слишком уж мало времени, потому и работать приходится от зари до зари, не разгибая спину на полях, засеянных житом и просом. Они успеют, лишь только если боги дадут в волю солнышко и не зальют незваным дождем поля, готовые к жатве. Добрый урожай — это жизнь рода. Не урожай — голодные дети, которых плевая простуда может свести в могилу. Хоть и стало сейчас куда сытнее, чем раньше, а все одно — не сравнить суровые тутошние земли с Сицилией и Анатолией. Только и спасает соль, что князь отдает своим по смехотворной цене. Да бараны и лошади из аварской добычи, которых разводили теперь в каждой весе. Мелкие были те бараны, чуть больше собаки, да и аварские лошадки не лучше. Одна радость — неприхотливые и выносливые они были просто невероятно. А пока родовичи трудились в поте лица, владыка Григорий с жадным интересом разбирал новую партию свитков, прибывшую из Галлии. Чего тут только не было. Его библиотеке мог позавидовать сам Дезидерий, ныне покойный архиепископ Вьенский, известный любитель и знаток античной литературы. Старая королева Брунгильда терпеть его не могла, и святому епископу лет пятнадцать назад совершенно случайно проломили голову камнем. Такое иногда случалось в королевстве франков. Бывало и резали епископов прямо в церкви, как покойная матушка короля Хлотаря. Григорий развернул очередной свиток. Обычный трактат о сельском хозяйстве, каких у него уже было несколько. В сторону его, но что это? У Григория даже сердце зашлось, и он, не веря своим глазам, разглядывал рисунок. Жадко! Гальская жадко! Он когда-то давно читал о ней у Плиния-старшего в его естественной истории, но тут же позабыл об этом за ненадобностью. Это устройство придумали в Северной Галлии, где лето было куда короче, чем в Риме, и рабы не поспевали собрать урожай. А жадки забыли, когда гигантские латифундии канули в лету вместе с империей, а эти поместья раздробили на мелкие клочки, заменив рабский труд трудом литов. Обычный деревянный ящик на колесах, который толкал сзади мул или бык. Спереди ящик был открыт и оснащен частыми зубьями, которые срезали колосья, оставляя солому в поле. Человек, который шел рядом, доской, на палке, сдвигал зерно в дальний конец ящика. Все. Господи, помилуй меня, — прошептал Григорий. Так просто? Быть не может. Да это же и ребенку понятно. А почему вся Галлия костяными серпами хлеб убирает, словно мы не римляне, а германцы, язычники из глухого леса? Ведь еще триста лет назад вон что делать умели. Совсем одичали мы, Господи! Караешь ты нас слепотой и глупостью за грехи наши? Владыка Григорий глубоко задумался. Пытливый практический ум заработал на полную мощность. Его церковь была очень слаба. Можно сказать, что она была тусклым огоньком света в языческой тьме местных лесов. И этот огонек горел только здесь, в Новгороде, почти не затронув остальное население княжества, счет которого шел на десятки тысяч. Владыка решительно встал, взял посох и пошел к князю, благо дом его стоял рядом. Свиток с рисунком он тоже взял с собой. В княжеские палаты епископ Григорий ворвался, словно ураган, распугав служанок, спешно прыснувших в стороны. Видно, они заметили в его лице нечто такое возвышенное, а может, просто опасались посоха в его руках. Князь, который обедал с семьей, изумленно поднял на него глаза. Да и княгиня тоже удивилась несказанно. К ним не часто врывались вот так вот запросто. Собственно, никто и никогда еще не врывался. — Ты чего это буянишь, Григорий? — несказанно удивился Самослав. — Проголодался? Садись с нами, поешь. — Не голоден я! — отмахнулся Григорий, позабыв даже положенные приветствия. — Дело у меня наиважнейшее к тебе, княже! — Важнее, чем обед? — насмешливо прищурился тот. — Намного важнее, — с серьезным видом ответил Григорий. — Ну, тогда пошли ко мне в кабинет, — с сожалением сказал князь и встал из-за стола, положив на краюху хлеба немалый кусок мяса. Они ушли, провожаемые возмущенным взглядом Людмилы, которая нечасто могла вот так спокойно пообедать с мужем, сыном и годовалой будущей герцогиней Баварской которая тоже с любопытством смотрела на происходящее, измазанное по уши овсяной кашей. Княгиня крайне редко позволяла себе проявлять эмоции, а уж при посторонних и вовсе никогда. И поэтому епископ безнаказанно тащил князя по коридору. Ему не терпелось вывалить на государя свое новое знание. «Ну, говори, почему ты мне нормально поесть не дал?» Спокойно спросил князь с аппетитом жуя бутерброд с олениной. «Вот!» торжественно развернул свиток Григорий. «Твою мать!» — восхитился Само, который понял все в один момент. «Так просто!» «Бесплатно не отдам!» — сразу расставил все точки над «и» Григорий. «Хочу, чтобы деньги от продажи на церковь шли». «Законное требование!» — в задумчивости ответил ему князь. «Договорились. Откроем мануфактуру, а часть прибыли на твой приход пойдет». Тебе еще все равно храм расписать надо, колокола отлить, облачение шить. — Вся прибыль, пусть на веки вечные, в епархию идет, — поставил условие епископ. — Ничего вечного не бывает, — поморщился князь. — Да эту штуковину повторить, раз плюнуть, она же чуть сложнее топора. — Тогда долю выпиши моему приходу в новой мануфактуре, — упрямо сжал с епископ. — Я знаю, ты найдешь, как с этой жадкой денег заработать а мне еще церкви строить, а на какие, простите, шиши?» «Договорились. Немного неожиданно, но дальше князь торговаться не стал. Найдем толкового мастера, дадим ему десятую часть, а остальное пополам. По рукам?» «По рукам», — торжественно сказал епископ. «Так я пойду, поем, твое преосвященство», — прозрачно намекнул князь. «А то жена расстроится». «Да-да, конечно», — засобирался епископ. Княгиня наша просто ангельской кротости женщина, но даже ангелов господних искушать не стоит, ведь гнев их бывает поистине страшен. Пойду я, княже, и помни, половина прибыли моя. Обед в тот день так и не задался. Князь думал о своем, не обращая внимания на жену, которая пыталась поделиться с ним семейными новостями. Княжи члоп у княжны зуб режется. Но Самослав смотрел куда-то вдаль, Механически пережевывая пищу, не чувствуя ее вкуса. Людмила, обиженно поджав губы, увела детей. Она поняла, что от мужа сегодня нет никакого проку. Его мысли были далеко отсюда. Боярина люто позовите, вышел из прострации князь. И побыстрее. Степенный боярин, который за годы сытой жизни обзавелся немалым брюхом, зашел в покое, коротко поклонился и сел напротив. Вызывал, княже? — спросил он Самослава. — Смотри! — толкнул ему свиток тот. Боярин читал по слогам и только по-словенски. Тут же свиток был на латыни, да еще на старой, которую лишь попы знали. Люд морщился, разматывая его, пока не дошел до рисунка. Лицо его вытянулось в удивлении, он отбросил свиток и вытер проступивший на лбу пот. — Да это же... Да мы теперь... Люд не мог подобрать слов. — Это же насколько быстрее уборка будет теперь. Да теперь же за пашку можно больше делать. А сколько рук освободится? Я Велесу жертвы богатые принесу. Епископу Григорию принеси, — посоветовал князь, который ругал себя последними словами, как он сам не догадался. Григорию? — задумался боярин. Его свиток, значит. А и принесу. Пусть его бог тоже радуется. Доброе дело сделал. Тут, князь, есть еще кое-что. — Ну, говори, — сказал Саму. — Помнишь, ты как-то приказал рваные тряпки варить, а потом получившуюся дрянь на сетке сушить? — Помню, конечно, — удивленно сказал князь. — Мы тогда еще крепко поругались с тобой. Ты ведь этого делать не хотел? — Зря ругались, — отвел глаза люд. Я парнишку толкового на это дело поставил, а он не только тряпки, но и крапиву сушеную и льняной очес варить начал. «Короче, вот». «Да что ж за день-то такой сегодня?» Раскрыл рот Само, бережно, двумя пальцами держа в руках лист очень грубой, серовато-желтой бумаги. «С ума сойти!» «Я так понял, княже, что на папирус мы больше тратиться не будем», — удовлетворенно сказал Люд, который был довольно прижимист. «Я уже и землю под новую мануфактуру подобрал». «Это хорошо. Это очень хорошо». Само не мог насмотреться на такую понятную и привычную вещь. — Начинайте производство немедленно. В первую очередь с Быслова и Любаву снабдить, а потом отца Григория. — Это ты еще зачем? — широко раскрыл глаза боярин. — Библию напечатаем, — мечтательно ответил ему князь. — Ты вообще представляешь, о каких деньгах идет речь? — Библию? Напечатаем? Люд снова вытер обильно выступивший пот. «Ты, княжа, о чем говоришь-то? Не поспеваю я за тобой». «Ничего, потом поймешь», — улыбнулся князь. «Тут недавно Григорий жаловался, что ему церкви не на что строить, и я епархии долю в производстве новых жаток дал. А теперь знаешь, что будет?» «Что?» — непонимающе смотрел на него боярин, для которого происходящее было просто каким-то дурным сном. Он не понимал, какое отношение имели разваренные в кисель тряпки к тем безумным деньгам, которые нужны для строительства каменных церквей. «Если все получится, Люд, то я сам пойду к Григорию долю просить», мечтательно сказал Самослав. «И поверь, на соли мы будем куда меньше зарабатывать». В то же время в Сирмии, современная Сремска-Митровица, Сербия. Огромный город, что столетия держал варваров, не пуская их в благодатные земли Греции, представлял собой печальное зрелище. Когда-то давно Сирмий был столицей императора Галерия, а со временем превратился в простую пограничную крепость, что охраняла покой Балкан. Сорок лет назад великий Баян I отнял ее у Рамеев после трехлетней осады. И теперь лишь руины старинных зданий напоминали о прежнем величии. Гипиды и словения, что жили в этих местах, заселили немногие дома, пощаженные огнем, и распахали убогие клочки земли, засеяв их ячменем. Стены и башни были еще целы, но смотрели на проходящее войско угрюма, словно сожалея, что не могут больше сдержать конную орду, идущую в набег на земли империи. Выбитые ворота зияли почерневшим зевам, смущенно показывая скрывающееся за ними убожество. Город грустил. Это чувствовал каждый, кто проходил мимо. Он хотел выбросить из своей утробы никчемных дикарей, ковыряющих его окрестности деревянной сахой. Он хотел прогнать тощих коров, что паслись на его форумах и рынках. Он хотел, чтобы его стены и башни снова заняли защитники империи, которые и тогда уже были варварами, точно такими же, что шли сейчас мимо, равнодушно глядя на руины старой столицы. Варварам города ни к чему. Они научились их грабить, но так и не научились в них жить. Они и из этого города сделали свою деревню, не понимая, зачем им нужно такое великолепие. Здесь не осталось ни одного железного гвоздя, ни кусочка бронзы или меди. Все это растащили новые хозяева, для которых кусок железа был важнее, чем изысканная мозаика на полу церкви. На мозаику им было плевать, они молились своим богам, таким же диким, как и они сами. Обгорелые руины затянуло травой, и сквозь каменную кладку пробивались своими корнями вездесущие кустарники, превратив город в густые заросли. Добрята вертел головой, с любопытством осматривая окрестности. Его род шел одним из последних. Всадники, что пасли своих коней в этих местах, опережали их на месяц и добрались уже до Македонии и Фракии, охватывая Константинополь гигантской дугой. У империи не осталось сил защищаться, и она вся собралась в стенах городов, осаждая божьи храмы в фанатичном порыве. Людям было страшно. Гигантские владения императоров съежились до полосы земли вдоль моря от Фессалоник до Константинополя и от Афин до Каринфа, а остальные города стремительно нищали в окружении варварских княжеств, называемых Скловиниями. Десятки Скловиний, образованных разными племенами, постепенно забирали себе лучшие земли, вытеснив бывших владельцев в пустоши и горы. А то и вовсе превратив их в рабов. Добрято шел с племенем Уар, с тем его родом, что подчинялся хану Эрнаку. Обескровленные племена Качагир, Кансуяр и тарнях остались на севере, чтобы сдерживать орды хищных полукровок. Горячие головы, что рвались в этот поход, остудили ханы племен. Шаманом было знамение: новая война не станет удачной, а вместо добычи принесет только новое горе. В и без того поредевшие племена. Гадания на костях предрекали беду. Как ни бросали их, выпадала смерть. И устрашенные всадники никуда не пошли. Они не боялись смерти, но страшились немилости богов. Отряд добряты шел к Константинополю, как и остальное войско. Их путь будет длиннее, ведь там, где прошли другие всадники, уже нет ни еды, ни травы для коней. Роду хана Эрнака предстояла непростая дорога, прямо до Фессалоник на юг, а потом вдоль моря по тем местам, что еще не успели разграбить другие отряды. В дне пути от них шли огуры, еще в дне пути войны народа Хуни, а дальше на восток, через низовья Дуная, переливалась болгарская Орда, одна из самых сильных в войске Кагана. Всадники гнали с собой стада лошадей не надеясь прокормить армию тем, что могут награбить в пути. Потому-то и шло гигантское войско ровно с той скоростью, что брел самый старый конь. Впрочем, отстающих животных резали в тот же день. По дорогам шли многочисленные отряды словен, которые уже ничем не напоминали тех дикарей в холщовых штанах, что впервые пришли в эти земли. К удивлению добрята, они были неплохо вооружены, а многие даже носили доспех и были опоясаны мечом. Местные племена на диво быстро научились воевать в правильном строю, регулярно поколачивая отряды ромеев, что пробовали согнать их с этих земель. Лишь высокие стены спасали подданных империи, да и то не везде. Отряды двигались не только по суше, но и по воде. Из гирла Дуная на морской простор выплеснуло многие сотни лодок, однодеревок которые пошли вдоль берега к столице мира, останавливаясь только тогда, когда на том берегу появлялась какая-нибудь нетронутая вилла. Железная воля аварского кагана сдвинула с мест целые племена, и они шагали на войну семьями и родами вместе с женами и детьми. Все они шли к столице мира, надеясь поживиться ее богатствами. Город будет осаждать чудовищно огромное войско. 80 тысяч человек. Но и сам Константинополь был невероятным по размеру, а его население вместе с пригородами превышало 400 тысяч. Только персидский Ктесифон и китайский Чаньань могли поспорить с Константинополем по многолюдности. Ни ханы племен, ни воины, ни сам Каган не знали, что столица была готова к обороне как никогда. Патрик Бон, старый опытный воин, забил ее съестным под завязку, а с азиатского берега из победоносной армии приплыли отряды армян, которые заняли оборону на стенах. Церковые партии вооружились и тоже готовились защищать родной город. Сегодня их буйство только пойдет на пользу стране. Десятки кораблей стояли на рейде, укомплектованные гребцами и лучниками, а стены и ворота привели в такой порядок, какого не бывало со времен императора Анастасия. Ничего этого не знал и добрятам, у которого были весьма общие установки, и наиглавнейшее из них — не лезть на рожон, и при этом постараться отличиться, попавшись на глаза Кагану. Впрочем, второе не столь важно и было скорее желательным, чем необходимым. Он подрос, войдя в тот возраст, когда сыновья всадников уже шли в свой первый набег. Его плечи раздались вширь, а руки стали жилистыми и узловатыми. Он сменил лук на новый, намного более тугой, чем тот, что служил ему раньше. А стрелы его теперь были длиннее, почти на пять. Рыжевато-русые волосы добряты спускались ниже лопаток. Он собирал их в косы с вплетенными в них по степной моде лентами. Да, боярин Званимир дал ему множество наставлений перед этим походом и все они были весьма расплывчатыми, кроме одного. И именно ради него воин тайного приказа Добрята шел в этот поход. Он собственными руками должен положить самый важный камешек в ту мозаику, что собирал князь Самослав, находящийся в далеком Новгороде. Примечание. Литы. Зависимые крестьяне-арендаторы, лично свободные, но прикрепленные к земле. Покинуть землю не могли но владели собственностью, прообраз крепостных крестьян. Согласно византийским источникам, оккупация Греции славянами длилась 218 лет и закончилась переселением десятков тысяч славянских семей в Анатолию и Сирию.